В общем, Мазур пожал плечами, но от нежданного вспомоществования страны олигархов отказываться не стал. А что тут такого, скажите на милость? Во-первых, свою работу он выполнил. Выполнил. Так что вправе требовать обещанную награду. А во-вторых, счет в банке появился, когда он уже стал пенсионером. Следовательно, никакими правилами, приказами и подписками, кроме как о неразглашении некоторых подробностей службы, Мазур не отягощен. Поэтому, господа бывшие командиры, отдыхайте и завидуйте. Он, американские копы, уходя в отставку, получают золотые часы. А русские адмиралы, даже пинком под зад, отправленные на пенсию, получают малость больше». Нет, на родную Контерон обижен не был. Вот на касту, которая его выперла. Ладно, проехали. Глава четвертая. Будни новоришен. Переодевшись в чистый, выпив пару таблеток алкозельцера, Мазур ощутил приятную усталость во всем теле и приятную же расслабленность после маршрута, Баньки, принятого внутрь алкоголя. Не вынимая из кармана руку, утопил кнопочку на брелоке сигнализации. Перегнанный сюда железный конь в ответ интимно мяукнул, мигнул фарами. Или слышно щелкнул центральный замок. Чувствуя спиной направленные на него взгляды охраны и прочего обслуживающего персонала, и делая вид, что ему на он и взгляды к наплевать, Мазур потянул на себя дверцу и небрежно нырнул в салон. Дверь с мягким хлопком встала на место. Хотя эти оценивающие взгляды, чего уж греха таить, были приятственны. Недаром говорят, что автомобиль есть продолжение мужского... М... достоинства. Мазур ощущал это в полной мере, да и завистливые взгляды, что они говорит приятно щекотали самолюбие. Повернув ключ зажигания, Мазур прислушался к едва слышно работающему движку, поставил ручку в положение «Д» и чуть притопил педаль газа. Его новенький BMW X548IS мягко, но быстро набрал скорость. Эту игрушку Мазур приобрел относительно недавно, еще не успел наиграться. Каждый раз, садясь за руль, он ощущал чекуство, сродни, ну, мужчина поймет. Так что Герфрейд был бы счастлив. Как только Мазур в автосалоне увидал эту лошадку, ни на что другое смотреть уж не мог, так он и стал обладателем этого четырехколесного друга. Мазур свернул к рублевке и рванул в сторону Москвы. От полигона до дома было что-то порядка 70 километров. Радио негромко, но бодро заливалось голосом Чака Берри. После маршрута количество адреналина в крови и уровень тоски в душе пошли на спад. Светило солнышко. В общем, жить стало лучше, жить стало веселей. Начался так называемый десятикилометровый отрезок привилегированной правительственной спецтрассы. горки два, Усова, Жуковка, Раздоры. Не доезжая семи километров в дом Кат, Мазур свернул на жуковку. Кстати, говоря, он до сих пор никак не мог привыкнуть. Машина сворачивает в поселок и начинает петлять вдоль заборов, прочных, как оборонительные сооружения, и высоких, как стен каких-нибудь там средневековых замков. Стены справа и слева для катишь по узкому коридору под бдительным присмотром систем видеонаблюдений. Мимовольно в голову Мазуру всякие расслезли мысли о способах проникновения на объекты, в путях отхода специфика службы, знаете. Вспомним, господа Полигон. Нет, конечно, при всем уважении к службам безопасности он бы задание и выполнил, хоть и такой приказ поступит, но самокритично говоря, дорогой ценой. Раньше это был рай для так называемой номенклатуры. Сначала советская, потом российской. Если в прежние времена прописаться тут было все равно, что выхватить из рук Бога счастливый лотерейный билет, то сегодня кусочек края можно было запросто купить. О чем назойливо извещали рекламные щиты, понатыкные вдоль трассы. Сегодня бывший номенклатурный парадис превратился в подобие Беверли Хилс. В этой удивительной дачной местности, именно так, в кавычках, Существовали и рестораны, и ночные клубы, и теннисный центр. Был, блин, даже арт-центр. Совсем недавно Мазур и слова такого не знал. Короче говоря, светская жизнь била среди дач ключом. А ценно бриллианты и колбасу в придорожном магазине, называемом попросту без затей, Жуковка-Плаза, хотелось проснуться в советском прошлом. К счастью, для собственного психического здоровья Мазур жил не в самой Жуковке. Вообще-то их Жукова, кстати говоря, несколько, номерных таких частей. Например, есть Жуковка-3, где расположена дача самого товарища Сталина. про между прочим, простой такой непритязательный деревянный дом, по сравнению с нынешними, смотреть не на что нищета нищетой.